По тихим, совершенно безлюдным улицам он прошел по городу, задержался около одной из витрин. Дед Мороз сомбрера держал за руку снегурочку. Кукла была черноволосая, с глазами наведенными, как у оперной певицы, настоящая Кармен. «Любопытно», — подумал Штирлиц. «А по прошествии лет, когда мир станет еще более крошечным, а самолеты будут летать не с нынешней с сумасшедшей скоростью 500 километров в час, а с еще большей? Что станет с людскими представлениями, объединяющими человечество? Мысль ученого, работающего в военном конструкторском бюро над преодолением скорости, вполне может оказаться более революционной, чем бунт Лютера или утверждения Галилея. Только те вошли в историю, а этот останется безымянным. Станет ли Снегурочка, пришедшая сюда из Европы, голубоглазой, беленькой, в платьице с рюшечками, или по-прежнему будет такой же черноволосый Кармен в обтягивающем платье и с шалью за спиной, или родится какой-то новый единый эталон для всего мира? — Хорошо, — возразил он себе, — а почему Снегурочка должна обязательно стать голубоглазой блондиночкой, а не желтенькой нежной, нежной японочкой? — Потому что, — ответил он себе, — я думаю, так, как привычно. Это дурно. Мысль не имеет права на удобство. Это от лености, конец прогресса. — Пусть здешняя Снегурочка остается жгучей брюнеткой, — сказал он себе устало. — А мне бы неплохо поспать в кровати. Все-таки поезд — это мучительное ожидание приезда, плохо думается. Самолет в этом смысле лучше. Тебя растворяет небо, предлагая свои законы. Ты подвластен во время полета ему, а не земле. Не только иной ритм, но даже объем тех проблем, о которых думаешь. В пансионате Аль Параисо, чем хуже комнаты, тем громче называние, неужели в раю могут быть такие узенькие оконца? Хозяйка поинтересовалась, не из Испании ли сеньор? Моя бабушка была испанка, я неравнодушна к людям с пенинсулы Даю им скидку на пять процентов. На вопрос, требует ли она у испанцев паспорта, ответила. Нет, конечно. Пообещала разбудить в шесть тридцать. Принесла кувшин с водой. Водопровод безумно дорог. Трубы приходится покупать у проклятых гринго. Вот вам тазик для умывания. Ничего, так мылись наши родители и жили неплохо. Лучше нас... — Согласитесь, люди живут все хуже и хуже, от поколения к поколению. — Если вы сделаете водопровод, — заметил Штирлиц, — к вам не будет от от желающих. Хорошо заработаете. Женщина улыбнулась. Лицо у нее было чуть опухшее от сна, мягкое, прелестное. Штирлиц только сейчас понял, как она мила. — Все, что имеешь, раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи, следуй за мной. Услыхав же это, человек опечалился, ибо был очень богат. Увидав его печаль, Иисус сказал, «Легче верблюду войти в ушко иглы, чем богатому войти в царство Божие». И сказали услышавшие, «Кто же может быть опасен?» Он же сказал, невозможное людям, возможно, Богу. Штирлиц, вздохнув, продолжил. И сказал Петр, вот и мы, оставив то, что имели, последовали за тобой. Но он же сказал им, истинно говорю вам, что нет никого, кто оставив дом или жену, или братьев, или родителей, или детей ради Царства Божия. Не получил бы во много раз больше во время сие, а в веке грядущем жизнь вечную. — А дальше? — сказала женщина, пропуская его в маленькую комнату. — Вы помните? — Конечно. Прочтите. — Я больше люблю слушать. Прочтите вы, ваш язык такой испанский, такой чудный, у нашего священника такой же. Я его слушаю и плачу. Отозвав же двенадцать он сказал им вот и мы восходим в Иерусалим и свершится всё написанное через пророков о сыне человеческом ибо он будет предан язычниками и подвергнется поруганию и оскорблению и оплеванию и побичеванию убьют его и в день третий он воскреснет и они ничего не поняли из этого И слово это было сокрыто от них, и не разумели они того, что говорилось. — Вы не священник? — спросила женщина. — Нет. Я очень люблю учить наизусть. Это помогает мне заполнять документы для налоговой инспекции. Все в голове, не напуташь, а то ведь такой штраф сдерут. — Не кощунствуйте, — мягко улыбнулся Штиллиц. — Если вы учите Евангелие для того, чтобы оперировать с банковскими счетами, Бог вас накажет. — Если бы он был по-настоящему справедлив, — тихо сказала женщина, — он бы давно наказал тех, кого надо. Они живут себе, злорадствуют и даже в церковь не ходят. — Вы плакали сегодня? Я чем-нибудь могу вам помочь? Женщина покачала головой. «Спасибо, что вы это сказали. Нет, вы не можете мне помочь. Хотите кофе?» «А это не трудно?» «Нет, нет, я сделаю вам. Сколько положить ложек? Одну, две?» «Если можно, две». «Хорошо, с сахаром. Почему-то европейцы предпочитают сахарин». «Без сахара и без сахарина. Я пью горький кофе». И если это не составит труда, пожалуйста, принесите мне несколько листков бумаги и ручку.